Как страшно было бы мне оставлять дом на холме и привычную работу, если бы я могла чувствовать хоть что-то. И хорошо, что не чувствовала. Иначе страх мог бы возобладать над горем и привязать меня к Ривертону навсегда. Потому что о жизни за его пределами я не знала ничего. Впадала в панику при слове «самостоятельность». Понятия не имела, куда ехать, где работать — Как что-то решать. И все-таки я сумела найти небольшую квартирку у Marble Arch и начала самостоятельную жизнь. Работала, как умела, официанткой, швеей и уборщицей. Ни с кем не сходилась близко, на вопросы не отвечала, увольнялась, как только люди начинали интересоваться мной слишком настойчиво. Так я провела десять лет. В ожидании, сама того не зная, новой войны и рождения Марка, затворившего то, чего не случилось с рождением моей собственной дочери. В то время я почти не вспоминала о Ривертоне, обо всем, что я потеряла. Нет, не так. Я запретила себе вспоминать о Ривертоне. Если в краткие минуты отдыха я ловила себя на том, что думаю о детской, о каменной лестнице, грозовой аллее леди Эшбери, о бортике фонтана с икаром, я тут же находила себе занятие. Я позволяла себе вспоминать только малышку Флоренс, мою племянницу. Девочка родилась красавицей, светлые волосы, как у Ханны, а глаза совсем другие, огромные, темно-карие. Возможно, потом они изменились. У детей такое бывает. Но мне кажется, они остались карими, как у отца, у Робби. Я часто размышляла об этом. Разумеется, это возможно, что Ханна после многочисленных и бесплодных попыток все-таки забеременела от Эдди и именно в двадцать четвертом. Чудеса случаются. Но не слишком ли все натянуто? В последние годы брака Ханна и Тедди редко делили супружескую постель. Однако сразу после свадьбы Тедди был озабочен появлением наследника. Если ничего так и не вышло, значит у кого-то из них были проблемы со здоровьем. А поскольку Ханна все-таки родила, значит не у нее. Не проще ли предположить, что отцом Флоренс был вовсе не Тедди, что ребенок был зачат на озере? что после долгой разлуки Ханна и Робби просто не удержались, встретившись, наконец, в недостроенном летнем домике. Время во всяком случае подходит. Дебора явно заподозрила то же самое. Поджала губы при одном взгляде на большие темные глаза новорожденной. Догадалась. Она ли просветила Тедди, не знаю. Возможно, он додумался сам. Как бы там ни было, Флоренс недолго пробыла в Ривертоне. Тедди, ясное дело, не хотел терпеть рядом с собой живое свидетельство неверности Ханны. Лакстаны дружно договорились забыть о страшном происшествии, асесть в Ривертоне вплотную заняться политикой. Я слышала, они отослали Флоренс в Америку. Джемайма согласилась воспитывать ее вместе с Гитой. Она всегда хотела много детей. Ханна, думаю, была бы рада. Ей было бы приятно, что дочь растет среди Хартфордов. а не среди лакстонов. Экскурсия заканчивается. Нас проводят в вестибюль. Мы с Урсулой пропускаем мимо ушей бодрые призывы Берил и не заходим в сувенирный магазин. Я снова жду на железной скамейке, пока Урсула подгонит машину. «Я скоро», — обещает она. «Я прошу ее не волноваться. Я не одна, со мной мои воспоминания». Заглянешь еще? – спрашивает, выглянув из-за двери мистер Гамильтон. Нет, мистер Гамильтон, – отвечаю я. Вряд ли. Он не обижается, говорит с улыбкой. Я передам миссис Таунсен твой привет. Я согласно киваю, и он исчезает, расплывается, как рисунок акварелью в потоке яркого света. Урсула помогает мне залезть в машину. В автомате у билетной кассы она купила бутылку воды и открывает ее для меня, пока я юрзаю, устраиваясь на сиденье. Пейте, говорит она, втыкая в горлышко соломенку и вкладывая мне в ладонь холодную бутылку.